Мы можем наконец представить себе в связи с пренебрежением, любовь, надежду, гордость и другие аффекты и вывести отсюда ещё новые аффекты, которые мы не даём обыкновенно в отличие от других никаких специальных названий. Теорема 53. Созерцая себя самою и свою способность к действию,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 На самом деле, всякий раз, когда кто-либо воображает свои действия, он чувствует по теории №53 удовольствие, и тем больше